Квадроцикл остановился у кирпичного здания, по виду напоминавшего типичный советский магазин. Краснов, ехавший следом на старинном мотоцикле, найденном где-то тут, в заброшенном сарае, как рассказывал Денис, припарковался дальше, у летнего навеса. У кого ключи? Почему сегодня она задает глупые вопросы? Не заперто. Краснов вытащил из железных петель деревянную палочку, заменяющую замок. Глубоко вдохнул и вошел, будто нырнул в воду. Марина не отставала ни на шаг. Вместе с гостями в комнату влетело несколько маленьких вездесущих дронов. Они следовали за ними по всему острову, словно назойливые мухи. В комнате было абсолютно темно, только в углах под потолком еле заметно мигнули и сменили цвет с красного на рабочий зеленый датчики видеонаблюдения. Сработали детекторы движения. Черкнула спичка. И огонек осветил сосредоточенное лицо Краснова Он зажег свечу И тут же на огонь метнулся светлый, словно светящийся комочек, мотылек Крупный и лохматый, как мягкая игрушка Такой инородный, неуместный здесь, со своей сияющей хрупкостью Ну куда ты, дурачок, спалишься? Краснов быстро прикрыл огонь, не дав мотыльку сжечь крылья Он не улетел, а доверчиво сел на тыльную сторону кисти. Перебирая лапками, пополз вверх, кончиком пальцев. Красного ласково коснулся краешка пушистого крыла и поднес руку к лицу. Марина с удивлением поняла, что эти двое похожи. Оба лохматые, серо-седые и сияющие, будто присыпаны лунной пылью. И, несмотря на кажущуюся суровость, хрупкие. «Привет, лохматый!» Мотылек спорхнул с пальцев и неуклюже шмякнулся мужчине на нос Затрепетал седыми крыльями Краснов смешно сморщил нос, прищурился Широкая мальчишеская улыбка озарила лицо заключенного Настоящее, мягкое, с ног шибательное, невероятно привлекательное «Эх, мотылек, мотылек, такая замануха для женского сердца С такими физданами тебе бы на свободе женщин покорять, да детишек строгать» Ходили бы сейчас по стране десятка-два носителей безупречного славянского гена А ты вот спалился Труто вышел копрят. Прокомментировал за спиной Васильев Зачем он здесь? Для опытов Скунашеры диких завезли Какая-то особенная иммунная система И прижились? Представьте себе, второй год у деда живут Кто теперь за ними следить станет? На тебя свалили, тринадцатый Да мне не трудно Краснов понес баночку куда-то в темноту. Марина нервно засунула руки в карманы. Челка. Вспомнила цель своего визита. Внимание, начать запись. Полосатый шарик взмыл вверх. Его совсем не было видно под потолком. Но это не страшно. Есть режим ночного видения. А вот для осмотра места происшествия света свечи маловато. Марина подошла к плотно зашторенным окнам и отодвинула ткань. Так лучше. Еще одно окно и еще. Зачем старик вот так законопатился? Еще и газетами стекла закрыл. Она убрала пожелтевшую бумагу, и в комнате стало совсем светло. Богата! Оглядевшись, оценила Марина. Комната была забита барахлом. После тюремного голого быта старик явно решил оторваться по полной Картины статуэтки Хрусталь, Посуда. Везде красивые пледы, подушечки. Комплект дорогой мебели. Все новое. Обстановка куда богаче, чем у Краснова. И ноутбук последней модели. Куча сладостей в вазочках, засахаренные фрукты, конфеты. У 13-го и сладкого нашлась только подсушенная халва. Пришлось накормить его шоколадкой из собственных запасов. Я так понимаю, закупался в сети? Ну да, кивнул Денис. Марина прошла вдоль комнаты. Ступалось мягко, все полы в коврах. На одном у самой кровати темнело бурое пятно. Значит, здесь. Еще один вопрос. Зачем хранить рядом с кроватью взведенный капкан? На стене у изголовья тоже ковер, украшенный неожиданными игрушками. Кинжалы, рог для вина, патронтаж, ружьё с резным прикладом и серебряной чеканкой. Ствол явно сделан на заказ, еще и с оптическим прицелом. А это уже предметы роскоши. Откуда у него деньги? Не поверите, наследство получил. Краснов пошел к дальней стене. Там была оборудована рабочая зона, почти как у него. Только тут еще стоял большой, как в магазинах, холодильник, а на столе микроскоп и колбы с жидкостью. Краснов открыл створку, достал прозрачный пластиковый контейнер, наполненный зелеными ветками. От кого? Понятно, что братва не оставила без денег. От некой тети. Большая квартира в центре Москвы. Мужчина положил пару веток в стеклянный короб с дырочками и там радостно запорхали мотыльки. Марина не удержалась и присвистнула. Неплохо, продал? Кого? насторожился Краснов. Что? Закатила глаза Марина. Наследство продал? Ну чтоб, шиковать. И она обвела комнату рукой. Зачем? Сдавал? Понятно. «А теперь его наследство кому достанется?» «Как бы, между прочим, поинтересовалась?» «Мне!» – просто признался Краснов. Совсем недалеко в кустах треснула ветка. «Дикие кабаны!» – решила Марина и стала напротив открытой двери. «Может, удастся рассмотреть полосатых поросят?» «А почему вокруг стало так странно?» «Тихо!» «Птицы продолжали чирикать на ветках за окном». Мирно тикали ходики на стене за ее спиной Но все равно не хватало какого-то звука Будто выключили музыку, тихо игравшую фоном Дроны Марина подняла голову Под потолком бесшумно зависла ее пчелка Остальных словно ветром выдала из комнаты Это все заметили? Уже опуская глаза, успела увидеть метнувшееся на нее тело Но испугаться не успела Краснов, крепко обхватив ее, завалил на спину. Падая, она зажмурилась. Осколки взорвавшейся на полке вазы осыпали сверху и порезали лоб, не прикрытый широкой спиной заключенного. Еще один выстрел множества маленьких отверстий пробил стену в метре от пола. В воздухе повисла пыльная взвесь. А вот теперь тишина полная. Васильев! Тихо позвал Краснов. Сквозь пыль не было видно, что с лейтенантом Я в порядке. Откуда-то из-за дивана отозвался Денис. Сабурова? Я в норме. Марина почувствовала, как в ее груди прижаты к полу большим телом, заканчивается воздух. Попыталась выползти, но ее не пустили, только чуть ослабили хватку. Это у нас твоего ружья палит? Из моего. Зло признался мужчина. Дроби. Васильев сдвинул диван, пытаясь под его прикрытием пробраться к двери. И тут же обед по цветастой спинке разворотила. Наружу вылез белой наполнители пружины. «Кортечь!» «Вот зараза!» Денис добавил еще парочку непечатных выражений. «А твоя винтовка?» «На квадроцикле!» Вздохнул лейтенант. «Лох!» «Я думал, на убийстве Кировского все закончилось!» Не обиделся Васильев и я лошара на бабу отвлекся теперь они видели друг друга васильев лежал под столом марина под красновым у вас кровь денис показывал на ее голову это от вас осколки и шершавым пальцем заключенный аккуратно протер ее лоб неглубокие шрамов не будет успокоил марину много было патронов васильев осторожно выглянул в окно пытаясь хоть что то рассмотреть «Двадцать оставалось в патронтаже. В доме еще столько же. До вечера нас тут можно держать». «В кустах что-то металлически скрипнуло», — коротко закричал человек. «Попался». Хищно по-звериному оскалился краснов. «Не зря дед готовился. Не зря на тебя тварь капканы ставил». Мужчина резко поднялся, но выпрямился не полностью. На полусогнутых пошел к двери». Марина перевернулась на живот и стала подниматься, чтобы побежать с ним «Куда?» Краснов одной рукой уложил ее обратно на пол «Не рыбайся. Пока замешкался с ней, лейтенант нырнул в дверной проем «Ложись!» Только и успел крикнуть ему в спину Краснов «Новый выстрел!» Где-то там у квадроцикла закричал Денис «Убью!» Краснов резко перекатился в другую сторону комнаты к кровати Сбросил себя плащ, подскочил, сорвался со стены ружье и подсумок с патронами Выстрел В дребезги разлетелось окно, и в ковре появилась кучная мозаика дырок Марина пошарила взглядом по телу заключенного, но растекавшегося красного пятна не увидела Тот, кто охотился за ними, промахнулся Как только в руках Красного замелькали патроны, его лицо поменялось С него словно стряхнули вековую пыль Сколы заострились, глаза опасно сузились, губы упрямо поджались Движения мужчины были спокойные, быстрые, четкие Ни одного лишнего Профессионал Киллер готовился к работе Марине почему-то только сейчас стало особенно страшно Оставайся здесь Приказал ей заключенный и уполз в соседнюю комнату Зазвенело разбитое стекло Выстрел где-то за домом Оружие Краснова звучало по-другому Более тонко, благородно, что ли Нападавший огрызнулся Раз, другой Снова выстрелил Краснов Попал Чужак не закричал, а скорее гаркнул И тишина В дверях мелькнула спина тринадцатого Что, все? Можно подниматься? Марина сначала медленно села Ее больше никто не останавливал страшно поползла на четвереньках к двери выглянула за прикрытием квадрика корчился васильев краснов рядом марина пригнувшись выскочила из дома добежала села рядом куда спросила правая сторона фуфаки васильева пропиталась кровью в бедро и в бок немного кривясь ответил Денис. но там только кожу задела аптечка есть Краснов уже потрошил пластиковую коробку с нарисованным на ней крестом. Обезболивающее вколол. Зло разорвал упаковку бинта и протянул Марине. Так, Дениски на занозу по-любому маякнули доктору. Минут через 15 подойдет спасательный катер. После прошлого раза они там все на шухере сидят. Так что примчаться как ошпаренные. Нужно только спокойно сидеть и ждать. Ясно? Марина Кивала не понимает, чему он клонит. А я пойду посмотрю На лице мужчины читалась какая-то обреченная решимость Он умер Ушел, я его только слегка задел, догоню И я, у меня пистолет табельный Истерично заявила Марина Вам нельзя, тут капканы повсюду А вы? Перепуганно спросила Марина И не желая отпускать своего защитника, схватила его за руку «Я свой, я каждый куст тут знаю». Он улыбнулся, но совсем не по-доброму, а будто плотоядно оскалился. Выдернул руку. «Вам нельзя!» Истерично спорила Марина, вцепившись в его рубашку. «Мне нужно!» зек словно укусившую собаку, попытался стряхнуть ее с рукава. «Пожалуйста, одумайтесь!» Она уже ревела. «Сидеть!» Грубо оттолкнул ее на землю и побежал. Вот так просто взял и сбежал с ружьем в руках Отбой, завершить запись Взъерошенная, покрытая кусками штукатурки Марина, разжала пальцы Пчелка послушно опустилась на ладонь, выпачканную кровью Ты как? Спросила притихшего Дениса Норм, лекарство действует Дай посмотрю Она отодвинула одежду Пара дырок в коже сбоку, на вылет «Еще одно входящее отверстие ниже и пара на бедре». «Эти дробины придется вынимать». «Повезло, что основная картечь ушла в сторону, задев лейтенанта вскользь». «Марина залила раны антисептиком». «Белая пена, похожая на монтажную, заполнила раны и остановила кровотечение». «Ехать сможешь?» «Оба понимали, что Краснова нужно догнать. Ради него же самого». «Попробую».